Глава 1033. Божественный бык. Стоило Ван Пауэлло это сказать, какао у расы Юнтена, благословленного силой своего далекого предка, внезапно трогнула. Очевидно, он тоже знал о пугающей репутации патриарха бушующее пламя, который трепетно оберегал своих учеников. Даже если в конфликте виноват ученик, старик всегда возлагал вину на его противника. В обратной ситуации он тоже считал виноватым противную сторону. Проще говоря, по -терху не было дела до того, был ли его ученик прав или нет, всегда виноватой становилась вторая сторона конфликта. Это был не просто какой-то слух, а правило, написанное кровью поверженных им людей. Время от времени все равно находились дураки, которые считали это все глупостями, никто из них не дожил до сегодняшнего дня. Неудивительно, что у Сайон Тэна, пятого юного господина семьи Сэ, все внутри похолодело. Ибо он прекрасно понимал, что даже первое дитя Дао семьи С не говоря уже о нем самом, не переживет последствия убийства ван Бола. Только Аура с Йонтена немного померкла, как в его глазах появился опасный жестокий блеск. Под влиянием эмоций он нетрезво смотрел на ситуацию. Тем не менее, хоть ван Бола и нельзя было убивать, он все равно хотел сражаться. Все эти мысли пронеслись у него в голове в мгновение ока, в следующий миг померкшая, Аура вновь сфокусировалась, а потом он бросился на Ван Боуле. Ему не удалось вернуть ауру на прежний пик, да и рост остановился. Ван Боуле с глазами, сияющими словно звёзды, указал рукой на противника и глухо произнес: «Секретная техника запечатывания звезд". С эхом его голоса в пустоте начали появляться сгустки сумрачного света, которые на поверку оказались в вшами. Их набралось более десяти тысяч, они сложились в созвездие старого быка, Породив тем самым могучие волны энергии, следом послышался рокот, а потом пришло давление. Появившаяся сила не могла сравниться с тенью предка Сайонтена, но она не сильно ей уступала. У Сахаяна и невольных свидетелей поединка округлились глаза, даже в душе Сайонтена поднялась настоящая буря эмоций: Это божественный бык бушующего пламени! Защитник скопления бушующее пламя! Божественный Бэк! Пока люди внизу разглядывали созвездие быка. Ван Бола сохранял невозмутимость. Хотя сотворенный им конструкт уступал магии противника, это было лишь началом секретной техники запечатывания звезд. Мгновением позже вши затуманились и мгновенно перекинулись метеориты. После их превращения давление возросло настолько, что звездное небо зарокатало, а корабль закачался. Сердца практиков на борту затрепетали от страха, даже эксперты стадии вечной звезды поменялись в лице, у многих поблескивали глаза потому что созвездие Божественного Бока с его сокрушительной аурой сравнилось по силе с Съюнтеном, причем тот соединился с особой планетой, находился на великой завершенности стадии планеты и сейчас был один с тенью своего далекого предка. В противовес всему этому, секретная техника Ван Боуле только набирала обороты. Внезапно метеориты затуманились и увеличились в размерах. Когда они прояснились, то были уже обычными планетами, Съежившись несколько раз, они зависли перед Ван Боуле. Стоило трём тысячам планет заменить часть метеоритов, как божественный бэк задрал голову и взревел. Бьющая из него сила превзошла мощь тени предка Сайонтена. После замены шести тысяч метеоритов аура божественного быка стала способна сотрясти небо и землю. Звездное небо покрылось разломами, а массивный корабль закачался еще сильней. Сайонтен побледнел. Туманный гигант прекратил атаку, словно боялся подойти к нему слишком близко. Когда все метеориты стали обычными планетами, на летающий корабль снизошел настоящий божественный бэк. На его теле вспыхнуло пламя, сам Бэк издал оглушительный рев, его аура достигла немыслимой силы, отчего восемь практиков в стадии Вечной Звезды позади Сайонтена больше не могли стоять в стороне и бросились на выручку. К сожалению, их реакция получилась слегка запоздалой. Ван Бо с свирепым огоньком в глазах указал пальцем на Сайонтена. «В бой!» Божественный Бэк взревел а в окружении бушующего моря племени, поскакал вперед. Он напоминал звезду, способную спилить все на свете и расколоть пустоту. И сейчас он мчался к Сайонтено. У того кровь полностью отлила от лица. Естество затопило чувство надвигающейся смертельной опасности, он лишился присутствия духа. Полыхающий Бэк впереди ощущался не как магическая техника, а как настоящий мифический зверь который мог тушить звезды и сметать любые преграды со своего пути. При виде взбешенного божественного быка туманный гигант заколебался, а потом начал петь, словно результат столкновения был очевиден. В следующий миг горящий бэк столкнулся с туманной тенью предка антенна, Огромный корабль тряхнуло, в некоторых местах треснули доски. Часть пространства звездного неба в буквальном смысле промялась. Наконец в уши пассажиров ударил оглушительный грохот этот треск. Туманный предок Сэйон Тэна, не продержавшись даже вздоха, взорвался. На его месте остался парень бледный как мел Сэйон Тэн. Его скрутило в чудовищном приступе кровавого кашля. В глазах застыли непередаваемые паника и страх. Еще в них отражался надвигающийся на него божественный бык. «НЕТ!» С диким воплем Сэйон Тэн попытался отступить, но после первого удара божественного быка его как будто оставили силы. Когда полыхающий бык уже почти коснулся его, что уничтожило бы его тело и душу, восемь практиков стадии Вечной Звезды заслонили собой юного господина. Один из защитников Дао, старик с весьма отталкивающей внешностью и мрачным взглядом, внезапно наставил руку на скачущего быка. Ван Бола нахмырился, Саентен оказался слишком слабым противником, поэтому он планировал отозвать божественную способность. Нет смысла его убивать, все таки он был из одной семьи с Сахаяном, да и между ними не было кровной вражды. Вмешательство в их поединок экспертов стадии Вечной Звезды заставило его передумать. С блеском в глазах он дал волю культивации. Девять древних планет тут же соединились в Дао-планету, наделив божественного быка дополнительной силой. Теперь в центре его лба появился образ Дао-планеты, отчего аура резко усилилась. В этот самый момент Бэк налетел на практику с культивацией стадии Вечной Звезды. Глаза старика в черном халате блеснули, от него повеяло эманациями Вечной Звезды, а потом и сам он как будто перевоплотился в светило. Звездная сила позволила ему встретить атаку божественного быка, с утробным рычанием он схватил быка, собираясь одним ударом уничтожить его. Внезапно из более десяти тысяч обычных планет послушался треск, все таки они по силе уступали звезде. Это сказалось и на Ван Его щеки покраснели, а сам он, отлетев назад взмахом руки, изменил божественную способность. Божественный бык ослепительно вспыхнул, А потом рассыпался на множество шелковых нитей. Эти нити таили в себе силу точно такого же естественного закона, что и нити Сайонтена. Это потрясло всех без исключения. Даже старик на стадии вечной звезды удивленно выгнул брови. Расыпавшись мирядами нитей, Бэк успешно вырвался из схватки старика, отчего его ожог стыд. Все-таки он был не просто практиком начальной ступени вечной звезды, он находился на средней ступени. Бегство божественной способности какого-то практика стадии планеты не на шутку разозлило его. Холодно фыркнув, он собрался снова поймать ее. Его коллеги не вмешивались. В противостоянии с практиком стадии планеты одного эксперта стадии вечной звезды было более чем достаточно. Иначе ему уже никогда не смыть это позорное пятно со своей репутации. К тому же Ван Буэлла не был простым практиком, а человеком с высоким статусом. В следующий миг старик внезапно одернул руку... Он с удивлением обнаружил, что плоть правой руки прямо на глазах превращалась в бумагу. Хоть ему и удалось быстро подавить чужеродную магию силы своей культивации, эта задержка дала божественному быку, а точнее нитям, в которые он превратился, шанс благополучно вернуться и растаять в теле Ван Буэлэ. Зрители внизу на несколько секунд забыли о дыхании. Эта короткая стычка Ван Буэлэ и практика стадии Вечной Звезды никак не укладывалась в голове Сахаяна. Суметь уйти из-под удара эксперта такого уровня, это само по себе было чем-то невероятным. В бесконечном даудомене между практиками планеты и Вечной Звезды лежала непреодолимая пропасть из-за многократной разницы в силе. Из-под нахмуренных бровей Старик смотрел на Ван Була. Он не успел прийти в себя, как позади Ван Буулы возникли восемь экспертов стадии Вечной Звезды. Патриарх цивилизации калёного духа негромко сказал «Старый слуга семьи С». Се, Я могу понять твое желание уберечь своего подопечного, но ты посмел повредить божественного быка нашего юного господина. Ты перешел черту? От имени скопления в пламя я требую объяснений.